Глава 20. Студия корпорации CNN, что на окраине Вашингтона, округ Колумбия, одна из 212 студий, разбросанных по всему миру, связанных через спутник с всемирный штаб-квартирой телесети Тернера в Атланте. Когда лимузин Сержвига Секстона затормозил на стоянке, было 13.45. Сенатор вышел из машины и непринужденным, неторопливым шагом направился к подъезду, чувствуя себя очень уверенно. В холле их с гэбрел приветствовал тучный продюсер, приклеивший на физиономию улыбку. Сенатор Секстон возбужденно заговорил он «Добро пожаловать!» «Замечательная новость!» Мы только что узнали, кого именно «Белый дом» выбрал в качестве вашего спарринг-партнера. Продюсер добавил обаяние своей улыбки. «Надеюсь, вы сегодня в боевой форме?» Он сделал жест в сторону стеклянной стенки, отделявшей студию. Секстон взглянул туда и едва не споткнулся от неожиданности. Сквозь дым вечной сигареты на него смотрело самое некрасивое лицо политического Олимпа. Мэрджори Тенч. Сенатор едва не прокричал это имя. Какого черта она здесь делает? Сэкстон не подозревал подвоха, но в чем бы ни заключался фокус, присутствие этой дамы само по себе казалось фантастичным. Оно, несомненно, означало, что президент в отчаянии, иначе с какой стати он посылает на линию огня своего старшего советника. Президент Закхарни явно выдвигает тяжелую артиллерию. Сэкстон радовался открывающейся перспективе чем сильнее оппонент, тем значительнее окажется его поражение. сенатор ни на секунду не сомневался что тэнч достойная умная соперница и тем не менее глядя через стекло на эту женщину он не мог не подумать что президент совершил серьезную ошибку. мэржери тэнч выглядела поистине ужасно сейчас она расслабленно сидела в кресле, спокойно затягиваясь и вдыхая дым. Правая рука неспешно подносила сигарету к губам, напоминая переднюю конечность жука богомола. Да уж, невольно, подумал Секстон, с таким лицом лучше выступать по радио. Когда Цеджвигу Секстону приходилось видеть в газетах фотографию старшего советника Белого дома, он каждый раз с трудом верил, что разглядывает одну из самых влиятельных персон государства. «Мне это совсем не нравится», — прошептала Гэбриэл. Сэкстон ее почти не слышал. Чем больше он обдумывал ситуацию, тем больше прелести находил в ней. Еще больше, чем совершенно не телегеничное лицо Тенч, была на руку сенатору ее репутация. Мэрджори Тенч не уставала подчеркивать при каждой возможности, что ведущая роль США в мире должна быть обеспечена исключительно путем технологического прогресса и технического превосходства она была ярой сторонницей правительственных исследовательских программ, демонстрировала активную приверженность к НАСА. Многие считали, что именно под влиянием Тенч президент настаивает на финансировании не слишком успешных проектов космического агентства. Секстон раздумывал, не решил ли президент наказать Тенч за все ее дурные советы относительно поддержки НАСА. Может быть, он сознательно решил отдать своего старшего советника на растерзание? Гэбрил Эш смотрела сквозь стекло на Марджори Тенч и не могла подавить все возрастающее предчувствие беды. Во-первых, эта дама чертовски умна. А во-вторых, ее появление здесь и сейчас казалось слишком уж неожиданным ходом. Сочетание двух этих фактов не сулило ничего хорошего. Если учесть приверженность Тенч к делу НАСА, то сегодняшнее ее выступление в качестве оппонента сенатора Секстона кажется невыгодным для Белого дома, но ведь президент далеко не дурак. Предчувствие подсказывало Гэбриэл Эш, что дебаты могут закончиться весьма плачевно. Она понимала, что сенатор уже предвкушает победу, и это лишь усиливало ее тревогу. Стоит Секстону хоть немного возомнить о себе, как он начинает хватать через край? Конечно. Вопрос о нас оставался выигрышной картой, и тем не менее Гэбриэл полагала, что в последнее время Сэкстон слишком уж козырял ею. Множество избирательных кампаний провалились лишь потому, что кандидат терял бдительность и шел на пролом, тогда как требовалось всего лишь осторожно закончить раунд. Продюсер, казалось, с радостью предвкушал предстоящий кровавый матч. «Давайте посмотрим, как вы будете сидеть, сенатор». Секстон направился в студию, но Гэбриэл успела предупредить его. «Я знаю, о чем вы думаете», — прошептала она. «Но ради бога, будьте умницей. Не хватайте через край». «Через край?» — улыбнулся Секстон. «Не забывайте, эта женщина делает все очень хорошо». Сенатор многозначительно подмигнул. «Я тоже».